Диссоциация и зависимое поведение. Когда вы работаете с изгнанником или движетесь в его направлении, может активизироваться защитник, который очень боится боли изгнанника. Мы уже разбирали различные типы защитников, но есть несколько серьезных защитных реакций, о которых необходимо знать. Первая возможная реакция — диссоциация. Если вы становитесь сонным, заторможенным, растерянным или ощущаете себя отдельно от своего тела и своих чувств, вы столкнулись с диссоциацией. Ее использует защитник, принимающий серьезные меры для того, чтобы вы не испытывали чувств изгнанника. Другая возможная стратегия влечет за собой желание напиться или наесться. Или же вы можете ощутить навязчивое желание пойти в магазин, посмотреть порно, поиграть в азартные игры или заняться другой потенциально приводящей к зависимости деятельностью. К этому вас склоняет другой защитник, пытающийся отвлечь вас от страдания изгнанника, сделать вас бесчувственным или успокоить перед лицом его сильной боли. Если что-то из перечисленного происходит с вами, попросите диссоциированного или аддиктивного защитника выйти вперед и уделите некоторое время знакомству с ним. Сделайте его своей целевой частью и начните заново в ОСС сессию чтобы его понять. Как только вы узнаете его получше и установите с ним доверительные отношения, он может пропустить вас к изгнаннику. Если вы не можете установить связь с этим защитником или у вас проблемы в работе с ним, возможно, вам не стоит продолжать работать с изгнанником в одиночку. Вероятно, эти экстремальные защитники выходят на поверхность, поскольку в глубине изгнанник переживает острую боль или эмоциональную травму. В таком случае необходимо проделать эту работу с изгнанником вместе с ВСС-терапевтом, так как самостоятельно или даже с другом продолжать эту работу опасно.